Глава одиннадцатая. Карета медленно ехала по ухабистой дороге в сторону Милана. Диана смотрела в окно, но не видела ни деревьев, ни полей. Она не слышала, как Марта рассказывала какую-то историю, а Мария шутливо отвечала ей. Вокруг них на лошадях скакали всадники герцога, иногда взгляд Дианы касался самого Стефана, ехавшего на Нера. Он так грациозно держался в седле, а его плащ так эффектно развивался по ветру, что Диана закрывала занавески на окне и пыталась уснуть. Но ничего не получалось. Каждая минута одиночества переносила её в минувшую ночь. Было стыдно вспоминать детали, отвратительно и ужасно. Было стыдно посмотреть герцогу в глаза. Лучше провалиться под землю. Следом ехала карета, в которой находились Филиппа и Реджина Барбара. Они ехали домой и не упустили возможность присоединиться к монаршей колонне. Так было безопаснее и спокойнее. Разбойники никогда не нападут на самого герцога, потому что будут казнены на месте. А в том, что они проиграют эту схватку, сомнений не было. Висконти очень хорошо орудует мечом. К тому же кругом охрана. В этот раз охраны было много. Диана откинула мысль о побеге. «Еще не время». Но дорога приближала её к Милану, а значит, к ночи. Ночь наедине с герцогом её пугало больше, чем разбойники в лесу. «Остановите!» — крикнула Диана. Тут же раздались ещё голоса всадников, и карета встала. «Правильно, ваша светлость», — произнесла Марта. «Надо размяться». Но Диана даже не знала, зачем остановила всю эту процессию. Наверное, хотелось потянуть время. Дверь кареты открылась, и рука герцога показалась в проёме. Этот перстень с коронованной змеёй она не спутает ни с каким другим. У неё такой же. Пришлось схватиться за его руку и выйти из кареты. Тут же Диану ослепил свет, и она пошатнулась рукой, прикрывая глаза. «Вам плохо?» Открыв глаза, она встретилась с испуганным взглядом мужа. «Меня укачало. Это пройдёт». Только сейчас она заметила его руку у себя на плече, и в памяти тут же всплыл момент, когда он стирал с её ног кровь. Диана шокированно посмотрела на него, желая разорвать этот контакт, но герцог был сильнее и проворнее. Он обхватил её за талию и повёл к берегу реки. «Значит, остановимся здесь, пока вам не станет лучше. А вообще надо хотя бы изредка есть». «А ведь он прав». Вчера она не ела весь день, хотя еды в покоях было полно. Утром слуги принесли завтрак, но она к нему так и не притронулась. «У меня не было аппетита». «Надеюсь, сейчас он у вас появится». стефана свистнул при и отдал распоряжение. «Её светлость желает обедать». «Что вы делаете? Я не хочу есть», — возмутилась она. «Решили умереть с голоду и оставить меня вдовцом?» «Вам бы эта роль была бы кстати». Она вздёрнула подбородок. «Я надеюсь, мне выпадет удача умереть во время родов. Жаль оставлять вас бездетным». стефана улыбнулся и выдохнул. «Умирайте, когда хотите». Он направился к карете друзей, которые уже вышли на улицу и любовались природой. «Мне кажется, здесь деревья выше, чем в Милане», подметила Реджина. «А что по этому поводу думает ваша жена, ваша светлость?» Она обратилась к герцогу, когда он приблизился к ним. Но после её слов он резко остановился, изменившись в лице, и поспешил вернуться к жене. «Если вы думаете о побеге, то выкиньте этот план из головы. Здесь кругом мои люди». Обратился он к Диане. «Я не дура, ваша светлость». Она смотрела вдаль, пока он разглядывал её профиль. Диана не смела взглянуть ему в глаза, боясь, что щёки покроет румянец. «Отлично», — кивнул он. «Хоть в этом мне повезло». Он снова оставил её и направился к Филиппо. Всё это время Реджина ждала, когда Диана останется одна. Может, герцогиня и производила сейчас впечатление высокомерной, но Реджина знала, что молодая девушка просто потеряна. Приехав из другой страны, она осталась совсем одна, приняла не только мужа, но и титул, хотя тяжесть власти и своего положения — она ещё не ощутила в полной мере. В Милане очень красивые леса. Реджина поравнялась с Дианой, и та тут же обернулась к ней. И сам город очень красивый. Но эту красоту не видно тому, чьё сердце не любит эти места. Однажды вы увидите красоту в том, что всегда казалось обычным. Реджина тоже посмотрела на Диану. Я родом из Венгерского королевства. Родилась и выросла в семье торгашей. «Однажды мой отец решил купить специи на продажу у человека, который часто бывал в наших краях. Но этот человек выставил очень высокую цену. К сожалению, у нас не было таких денег. И знаете, что сделал мой отец?» Диана мотнула головой, даже не представляя, что именно, но ясно увидев эту картину. «Продал меня этому человеку!» «Пресвятая Дева Мария!» — ахнула Диана. «И этот человек купил вас?» «Да. Он думал сделать меня прислугой. Привёз меня сначала в Венецию, а потом в Милан. Первые годы я здесь была чужая, и для меня всё было чужое. Эти проклятые леса и озёра. Хотелось сесть в седло и лететь навстречу неизвестности. Но я боялась это сделать, ведь неизвестность тоже пугает. Я не рискнула. У Дианы не было слов». Она уже перестала думать о собственном побеге. История этой женщины занимала все мысли. Слуги постелили скатерть, принесли еду, и женщины устроились на траве возле реки. «Но как вам удалось бежать от того человека?» Реджина улыбнулась и посмотрела на мужа. «Я решила, что лучше бежать не от него, а к нему». «Вас купил милорд Филиппа, а потом взял в жёны?» «Мне очень повезло, но я это поняла не сразу». Диана перевела взгляд в сторону мужчин. Они разговаривали, что-то бурно обсуждали и не обращали внимания ни на жён, ни на еду. Филиппа был немного несуразным, не подстать леди Реджини. Она настоящая леди, высокая и стройная, а он лысоват, невысокого роста и тучен настолько, что даже ехать верхом для него оказалось проблемно но ведь любит не за внешность. Взгляд Дианы коснулся герцога, высокого, статного, но при этом чувствовала она только страх и желание бежать. Герцогиня перевела взгляд на Реджину. «Мой отец тоже продал меня». «Кому?» — удивилась та. «Миланскому герцогу Стефана Висконти». Реджина засмеялась, чем привлекла внимание всех, но, поняв это, тут же замолчала. «Не может быть. Это меня купил торгаш. Но герцоги не покупают себе жен. Такие высокие браки заключаются чуть ли не до рождения детей и несут в себе большой смысл». Диана уставилась на Реджину, нахмурив брови и ничего не понимая. Она пыталась осознать услышанное, сопоставляя факты. Но кроме слов герцога о покупке и распоряжении её отца о том, чтобы она собиралась в дорогу, Другой информации у неё не было. Правда, отец сказал, что после её отъезда жить она станет лучше. Разве эти слова не подтверждение того, что он получил за свою дочь хорошую сумму денег? Его светлость случайно не рассказывал вам, как решил на мне жениться? Реджина мотнула головой. Такие детали неизвестны никому, кроме герцога. Его скорая женитьба повергла всех в шок. Но ему позволительно многое. И никто не спросит причины. Он просто всех поставил перед фактом. Но хочу сказать, что люди были рады, узнав, что он женится. Вкус пищи Диана не чувствовала. Она думала, анализировала, и в голову приходили разные мысли. А может, её продали совсем не герцогу? Случилась большая ошибка? А если это не ошибка то зачем ему понадобилась неизвестная дочь английского графа? А если бы она была толстой и уродливой? Диана улыбнулась, представив эту картину. Вот было бы забавным увидеть его лицо в тот момент. Хотя для Диана ничего бы не изменилось. Он относится к ней не лучше, чем к кобыле из своего стойла. Вопрос этот остался открытым. Реджина перевела тему разговора на Милан рассказывала о людях, которые там живут, а Диана внимательно слушала. Ей понравилась эта женщина ещё на свадьбе, и тут же всплыл образ леди Изабеллы, взгляд холодных зелёных глаз и недовольство на лице. Она явно хотела быть на месте Дианы. Почему герцог не выбрал в жёны дочь врага? Ведь это был бы отличный союз, соединение двух земель. Реджина засмеялась и тут же мотнула головой. «Никогда не будет мира между нашими землями. Герцог никому не доверяет. Но если бы он женился на дочери Дожа Фаскари, то был бы уязвим перед ним. Да и любой человек сыной земли подобен предателю». О, как Диана сейчас поняла всю ситуацию. стефана Висконти имеет повсюду врагов. Он никому не доверяет, кроме тех государств, которые не шли с войной на земли Милана. «Дочь графа Деван здесь пришлась кстати, но как он узнал о ней, Диане?» «Загадка. Она спросит его напрямую. Ей терять нечего». После небольшого привала процессия двинулась дальше. Опять леса и поля, ухабистые дороги и голоса диких животных. А ещё топот копыт лошадей. Они подъехали к Милану вечером, когда солнце залило этот город в оранжевый цвет как будто освещая его для новой герцогини. Колонна выехала на булыжную мостовую, и цокот копыт лошадей зазвучал по-иному. Звук отталкивался от кирпичных стен и тут же возвращался обратно. Люди выбегали из своих домов и падали на колени, сложив ладони в молитвенном жесте, лбом касаясь земли. Они боготворили своего герцога. «Стоять!» — раздался его голос, И Диана снова выглянула в окно. Перед ней предстала большая площадь, где кипела жизнь. Но при виде герцогской делегации люди покидали свои ноши, оставили свои мастерские и тут же склонились на колени. В Павии такого Диана не наблюдала. И тем более она никогда не видела такого в Девоншире. Здесь люди были разных сословий, она точно увидела это. Но они все склонились перед его светлостью. любит его Или бояться?» Дверь кареты открылась, и Стефана произнёс. «Они ждут свою герцогиню. Хочу познакомить вас с вашими людьми и вашим городом, Диана». От волнения рука девушки затряслась и тут же схватилась за пальцы герцога. Он всегда подавал ей руку, хотя это мог делать кто-то из слуг. «Да, она обязана выйти, но как же волнительно!» Диана ступила на каменную кладку. Тут же послышался восторженный крик. Это обычные люди кричали имя герцога и герцогини. Сердце защемило. Они так много ожидают от неё, ещё не догадываясь о том, что она не хочет быть их герцогиней. Её мечта — сбежать от них. Оставив мысли о побеге, держа Стефана за руку, она сделала шаг к этим людям. Они всё ещё склоняли головы, стоя на коленях, а так хотелось поднять каждого и попросить этого не делать. Но таковы правила, и она тоже обязана выразить своё почтение. Диана присела и слегка кивнула, вспоминая уроки своей няни. Как хорошо, что она у неё была. «Ваша герцогиня, её светлость Диана Миланская», представил её Стефана перед обычным народом и, улыбаясь, посмотрел на жену. Он сделал это с теплотой, как светило сейчас уходящее солнце, но в то же время величественно. Диана улыбнулась в ответ и перевела взгляд на людей, рукой давая им понять, чтобы они встали. Плотники, кузнецы, торгаши, молочницы, дети и старики. На этой площади собрались все жители города Милана, который Диана ещё не рассмотрела, но поняла одно — люди здесь другие. «Я счастлива», — начала она, пытаясь говорить громче, «потому что мне выпала честь быть вашей герцогиней». «Да здравствует герцог и его жена!» раздалось в толпе, и тут же люди подхватили эти слова и стали махать руками и выкрикивать их. «Да здравствует герцог и герцогиня Висконти!» Нет, она ещё не осознала, кто она. Сейчас она просто маленькая девочка, которая вдруг стала для кого-то центром преклонения. Эти люди ей нравились не за то, что склонили головы к земле, а за то, что выражали уважение к своему правителю. А если это так, она снова перевела взгляд на Стефана. Он даже помахал кому-то рукой. А если это так, то он делает их жизнь лучше, и они ему доверяют». «Где были её уроки истории, когда умерла мама? Почему она не знает, что пережил здешний народ?» «Нам пора», — произнёс герцог. «В замке уже ждут». «Кто?» «Слуги и ужин». Диана кивнула и направилась к карете, где её поджидали Марта и Мария. Служанки тотчас же начали щебетать о том, что их хозяйка — настоящая королева. Колонна снова тронулась, но уже неспешно. В карете было сложно ехать по каменной кладке. Настало время рассмотреть город. Площадь осталась позади, но впереди открылся непередаваемый вид на высокое здание из белого мрамора со шпилями, уходящими в небо. «Это собор Рождества Девы Марии», с гордостью произнесла Марта. Его строительство ещё не закончено, но после замка Висконти это второе по красоте здание. Собор Рождества Девы Марии. Ныне Миланский собор. Диана зачарованно любовалась архитектурой. Ей ещё никогда не выпадала такая удача — видеть столь величественное сооружение. Она переводила взгляд с одного дома на другой, даже не веря в то, что на одной земле могут так разниться дома. Здесь они были высокие, с узорами на фасадах. Возможно, в Лондоне было нечто подобное, но она там никогда не была. Чита Барбара остановила свою карету раньше, чем монаршая процессия достигла, наконец, ворот замка. Стражники открыли тяжёлые ворота и впустили хозяев. Диана выглянула в окно, ожидая увидеть грязь от подсохших луж, но оказалось в целом парке цветов. Они всё ещё продолжали ехать по каменной кладке, грязи нигде не было, но зато всюду была зелень. Диане уже сейчас захотелось выбежать из кареты и вдохнуть этот запах. Она чётко представила его душистый и сладкий. «Здесь всё по-другому», — удивилась Мария, озвучив то, о чём думала её хозяйка. «Это главный замок», — тот же последовал ответ Марты. «Здесь всё обязано быть по-королевски». «Мне нравится», — улыбнулась Диана. И едва карета остановилась, даже не стала ждать, когда ей откроют дверь. Выскочила сама, вдыхая тот самый запах, убеждаясь, что не ошиблась. «Вам нравится?» Голос, прогремевший сзади, заставил обернуться, и Диана встретилась с синими глазами герцога. Они блестели в свете уходящего солнца. «Мне нравится, что здесь...» Она оглянулась, понимая, что территория замка настолько большая, что хватит места для всех людей в городе, И здесь царила тишина. Только ветер колыхал траву, и она шуршала, как подол её платье. Здесь тихо. Он засмеялся, отдавая поводье кониху, хотел что-то сказать, но тут же его перебил голос бегущего к ним человека в чёрном костюме. Его одежда была точь в точь, как у Калиста из Павии. Этот человек тоже был суховат и стар, видимо, они служили ещё старому герцогу Висконти. «Ваша светлость», — поклонился он. «Мы так переживали. Гонец приехал ещё днём, но вас так долго не было, и я думал, напали разбойники». стефана коснулся его плеча и обратился к Диане. «Ваша светлость, это мажордом Карла». Только сейчас старый и почти глухой слуга кинулся герцогине в ноги, упав на колени. «Ваша светлость». Но она тут же его подняла, понимая, что он не игнорировал её специально. Он просто переживал за герцога. «Прошу вас, Карла, не подобает старому человеку валяться на земле». «Здесь цветы». Он встал и рукой обвёл сад. «Но перед вами я готов валяться даже в грязи». Услышав это, Диана засмеялась. «Карла, боюсь, что если ты будешь валяться даже в цветах, то уже не встанешь. А я не хочу лишиться самого замечательного мажор дома Стефано улыбнулся. «Герцогиня устала. Отведи её в покое». «Конечно, ваша светлость!» — кивнул он и указал Диане на вход в замок. «Я прикажу прислуге приготовить вам горячую воду». стефана даже обернулся на эти слова, хотя уже направился к бьянке, которая всю дорогу скакала за каретой. «Наши комнаты смежные, Диана», — напомнил он и тут же отвернулся. А вот юная герцогиня чуть не споткнулась о ступеньку. Хорошо, что Седовлас и Карла успел подставить ей свой локоть. Она вцепилась в него, уже боясь заходить внутрь. «Вас занести?» Тут же послышался голос сзади. Герцог решил вернуться. Она только мотнула головой, но уже оказалась в его руках.